Сен-Жермен Анле, командиром который являлся и ждать распоряжений, либо же взять на себя инициативу. Только через семь лет, основанной им в марте 1848 года газете где изо дня в день описывал он события февраля и где вывел себя на сцену в достаточно скромной роли. А в истории моих животных он будет утверждать, будто протрубил сбор и предложил моим семистам, тридцати подчиненным, последовать за мной в Париж на помощь народу. Как он свидетельствует отказ повиноваться, носил тогда единодушный характер. Маловероятно, чтобы он обратился к своему войску с речью именно 22 числа. В день, столь похожий на все более или менее бурные предыдущие дни. И когда Национальная гвардия еще никак не проявила своего отношения к происходящему. Только на следующий день. А в еще большей степени через день часть ее встанет на сторону восставших со временем, как большинство сохранит нейтралитет. Однако 23 и 24 февраля Александр точно в Париж, что позволяет предполагать, что его не было там 22 так как это письмо к Маке датировано этим днём. Одновременно я пишу и Остейну, дабы он отменил спектакль сегодня вечером. Мне кажется, что это было бы оскорбительным по отношению к пережитой обществом боль. Отправленный в конце дня и Сен-Жермен, посыльный, не успел доставить письмо до начала спектакля, то есть до 18 часов. Тем не менее... Этот совет, данный на расстоянии, можно считать слабым отголоском того вечера 27 июля 1830 когда он лично присутствовал при эвакуации театра Новоте Этьеном Араго. Утром 23-го восставший контролирует весь район между улицей Монмартр и улицей Тампль. Отряды национальной гвардии братаются с ними ими. С возгласами «Да здравствует реформа долой Гизо. Узнав об измене своей любимой гвардии, король Груша смещает Гизо и поручает Моле сформировать новое правительство, не меняя предшествующей политической линии. Тем не менее, объявление об отставке Гизо вызывает бурную радость парижан. Александр прогуливается по бульварам, одетый как буржуа, журналист, непричастный к революции. Быстро стемнело, но в то же мгновение тысячи огней вспыхнули в окнах. Париж пламенел не только на всем протяжении бульваров, но видно было, как зажглись все выходящие на бульвары поперечные улицы. И это еще не все, В руках людей из народа загораются факелы. Свечи, воткнутые в оружейные стволы, наряду с неподвижным освещением, создают движущуюся иллюминацию. Шедший с утра дождь прекращается. Души два дня ветер стихает. Череда огней протягивается от Мадлен до Бастилий. Две мелодии слышны то там, то здесь, на этом празднице. Марсельеза и песни жирандистов. И Александру это не может не понравиться. Он подходит к Министерству иностранных дел на бульваре Капуцинов, резиденции ГИЗО. Вдруг со стороны Бастилии появились войска, отличавшиеся от всех, что мы уже видели. Их вел человек, одетый лишь в синие панталоны и рубашку. Обнаженными руками держала над своей головой и над головами своих спутников красное знамя. Рядом с ним шли два человека с факелами. Сзади четвертый нес насаженный на длинную палку соломенное чучело, обмазанное смолой. Чучело подожгли, и вслед за ним шли.